Дискреционный и системный трейдинг Скажу сразу, несмотря на то, что я долгое время был сторонником строго формализованной торговли и свои первые более-менее серьезные деньги сделал, создав несколько механических торговых систем, сегодня я все же на стороне дискреционного, интуитивного или ситуативного трейдинга. Почему? Напомню. Дискреционный трейдер, в отличие от системного, подходит к каждой сделке индивидуально. У него нет жесткого набора правил. Слово «дискреционный» означает «действующий по своему личному усмотрению». Как ни печально, но я не уверен, что могу создать более успешную и эффективную механическую торговую систему, чем сотни и тысячи количественных аналитиков по всему миру, посвящающих этому все свое рабочее время. К своему сожалению, я не знаю профессионально ни одного языка программирования и не имею степени PhD по дисциплинам, связанным с математикой. Свои первые механические торговые системы я создал с помощью программного продукта, не требующего знания языков программирования. В чем же будет заключаться мое конкурентное преимущество? Любой трейдер, разрабатывающий и тестирующий строгую систему, особенно на валютном рынке, автоматически вступает на путь конкуренции с бесчисленной армией квантов, организованных в группы, и располагающих мощнейшими компьютерами. Чтобы идеально запрограммировать то, что я делаю вручную, мне понадобится минимум несколько лет напряженной работы. В первый год работы на реальные средства моих торговых роботов мне удалось достичь доходности в районе 50% годовых. Во второй год результаты упали и колебались возле нуля. Я осознал, что даже если смогу вернуться к доходности 50% и смогу поддерживать ее в течение нескольких лет, то с теми средствами, что у меня были, в моей жизни все равно в целом ничего не изменится». Взвесив все «за» и «против», я переключился на ручную торговлю, и мне повезло. Фактические результаты, которых мне удалось достичь за счет ручной торговли, были несравненно выше, чем показатели наилучших из протестированных мною механических систем. Рынок — сущность, которая с каждым днем становится все совершеннее. Имеющиеся рыночные неэффективности быстро обнаруживаются и в течение года-двух устраняются. Торговую систему, прибыльную на исторических данных, можно обнаружить всегда, но если ее нашли вы, будьте уверены, что это сделает кто-то еще, и рынок изменится. У дискреционного и системного трейдинга есть свои преимущества и недостатки. Подавляющее большинство частных трейдеров сегодня – дискреционные трейдеры. Системный трейдинг имеет под собой разумную логичную основу. Стратегия тестируется на исторических данных. Огромная часть трейдеров, торгующих сегодня на рынке, даже не удосуживается задуматься и проверить, действительно ли то, что они торгуют, работает. Самонадеянно считая, что обладают этаким чувством рынка, эти жертвы слепой веры Годами остаются приверженцами ошибочных непроверенных суждений. С другой стороны, как известно, результаты на исторических данных вовсе не являются гарантией результатов будущих. В случае смены фазы рынка вся результативность системы может пойти ко дну. Системный трейдинг не обладает той гибкостью, какой обладает торговля в ручном режиме. В случае возникновения уникальной рыночной ситуации, действие системного трейдера сковывается жесткими правилами торговой стратегии, в то время как интуитивный трейдер может выжить из ситуации максимум. Я думаю, истина здесь, как всегда, посередине. Я дискреционный трейдер, но ежедневно работаю над тем, чтобы сделать свой трейдинг более системным, и рекомендую это делать каждому. При исключительных рыночных обстоятельствах я все же могу позволить себе несколько отступить от правил. Грандиозный успех часто становится результатом поступков рискованных, которые кажутся сумасшедшими и безрассудными. При этом я все же рискую взвешенно, без угрозы значимого длительного ущерба для своего общего благосостояния. Системный элемент определенно должен присутствовать на уровне управления рисками. Но на уровне открытия и закрытия позиций, на мой взгляд, зачастую можно предоставить себе немного свободы. Как бы парадоксально это ни звучало, но прямо называя свой трейдинг дискреционным, я могу поручиться, что он является в каком-то плане более системным, чем трейдинг у многих и очень многих так называемых системных трейдеров. В системном трейдинге снижена роль человеческого фактора. Всю работу трейдер проводит заранее. Сначала он разрабатывает архитектуру системы, после чего становится ее оператором. Влияние эмоций можно устранить полностью благодаря роботам. Это неоспоримое преимущество системной торговли отрицать очень сложно. В режиме ручной торговли психологическая нагрузка, несомненно, выше, и трейдинг превращается в искусство. Вопреки общему представлению, дискреционный и системный трейдинг не две параллельные реальности, но имеют много общего. Принимая решение об изменении системы или применении другой системы, системный трейдер фактически действует дискреционно. Дискреционный же, то есть интуитивный трейдинг, в свою очередь основан на опыте трейдера, то есть, по сути, на тех же исторических данных. Интуицию человека часто ошибочно отождествляют с чем-то сверхъестественным, в то время как в действительности интуиция есть не иное, как совокупность накопленного опыта, пусть и неосознанного. В сообществе трейдеров о дискреционном трейдинге принято отзываться несколько негативно, отдавая предпочтение системному трейдингу. Но дело в том, что среди дискреционных трейдеров, помимо тех, кто, так сказать, рубит с плеча, есть и те, кто подходит к своей работе очень методично, открывая позиции только при выполнении ряда условий. Не занимает ни одну из сторон в данном вопросе и Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Вот что он пишет. «Совершенной системы или подхода нет, никогда не было, и никогда не будет. Не звучит ли это странно из уст того, кто потратил почти всю свою взрослую жизнь на разработку систематических подходов к торговле? Вероятно, все так и есть, и это не должно пониматься в том смысле, что вся моя работа или системы и все такое прочее не работают. Жизнь — вопрос суждения, но это вопрос, основанный на наличии данных и систем, делающих жизнь лучше. Так обстоят дела и с торговлей. Мне нужен системный подход, чтобы входить в сделки и выходить из них. Мне нужны абсолютные стопы и мне нужны абсолютно точные правила входа. Но прежде всего я должен использовать некоторое суждение, когда применять этот материал. Давайте рассмотрим пример из реальной жизни. Если вы едете по дороге, а по вашей полосе навстречу летит грузовик, останетесь ли вы на той же полосе или перейдете на пустую полосу, где вы, как предполагается, не должны находиться? Правила ясны. Вы не должны там ехать. Система говорит «не делай этого», но действительность — это 18-колесный фургон, приближающийся к вам по вашей полосе. Следуем ли мы всем правилам безопасности движения — или мы приспосабливаемся к текущей ситуации. Выживание — функция адаптации. Правит реальность. На дороге, на рынках. Первое правило жизни — выжить. А второе правило — все правила могут быть нарушены для выполнения первого правила. Спекуляция следует тем же самым правилам, которые мы используем для жизни. Они, по сути своей, одинаковы. Успешная торговля — Искусство использования знания, системы, в правильное время. Это означает, что когда пришло время использовать систему или правила, вы проверяете, не приближается ли 18-колесник. Именно в этом вся суть мыслительного процесса. Мы нуждаемся в системах для жизни и системах для торговли. Но совсем не обязательно, чтобы вы всегда точно следовали всем системам. Дело в том, что системы не приспосабливаются ко всем новым сторонам действительности. Именно для этого у нас и есть мозги. Наблюдать, записывать, замечать изменения, а затем разрабатывать оптимальное использование системы. Конец цитаты. Выходом, который позволит получить преимущество обоих подходов, может быть объединение двух подходов, а именно одновременный запуск торговых роботов и торговля в ручном режиме. Когда у меня функционировали торговые роботы, я одновременно торговал в ручном режиме. Этот период был весьма прибыльным. Действие торговых алгоритмов в фоновом режиме оказывало позитивное влияние на мою дискреционную торговлю. Порой вход в позицию одного из роботов по инструменту, по которому у меня была открыта противоположная позиция, заставлял меня насторожиться и пересмотреть ситуацию. и наоборот Когда несколько роботов открывали однонаправленные позиции, это придавало мне уверенности. Я понимал, что на правильном пути и дольше удерживал ручную позицию.